Глава 13 Сколько я не просматривал доступные мне заклинания, все равно для начала выбрал ветку магии огня. Были нужные мне заклинания в ветке магии крови и в магии тьмы, но специализация у меня — огонь. И как ни крути, заклинания огня всегда будут сильнее остальных стихий и веток магии. Да и к тому же, открылся очередной дальнобойный спелл. Это и определило мой выбор. Почему сам не открыл? Не получилось. Два часа мучений даже чего-то похожего не вышло. Вы освоили заклинание стихии огня. Стрела огня, первый уровень. Прогресс заклинания, единица из тысячи. Затраты на использование 200 единиц маны. Время каста 1 секунда. Урон 300 единиц магии огня. Игнорирование защиты от магии огня 50 единиц. Использование 1 раз в 15 секунд. Скорость 600 метров в секунду. Расстояние до цели не более 80 метров. Мегазатратное по мане для обычных магов заклинание с огромным уроном, относительно маленьким кулдауном и кумулятивным эффектом. То, что доктор прописал. Со всеми моими прибавками урон возрастал в полтора раза. Хотел сразу увеличить урон, вложив еще одну единицу таланта, но система воспротивилась. Нельзя. Только на 13 уровне. Еще в ветке стихии огня открылось заклинание стана «Путы огня и огненный щит». Все нужное и все полезное, но трезво рассудив последнюю единицу таланта, я все же приберег. Помимо веток крови и тьмы у меня открылся еще один путь развития – путь дампера. Полностью серый, неактивный, открывающийся при полной шкале сосредоточения. Именно его я и собирался открыть, Просмотреть, что там, и уже потом решать, куда вкладывать талант. Моим планом не суждено было сбыться. В игре появился гном. Серебристый ореол изгустившийся в воздух, соткался в приземистую фигуру Тала. Я вернулся к гноме, весело поприветствовал я гнома. Молотом отца гор мне покупало, у тебя получилось! Тал подпрыгнул так высоко, что мне показалось, что он взлетит. «Ну, давай, не томи, показывай!» Блеск в глазах кротышки сиял тысячами оттенков. Я уловил пару-тройку эмоций — любопытство, радость и жажду. Предметы не выпадают при убийстве. Я немного отошел назад. Гном как-то внезапно осунулся и тяжело опустился на землю. Тяжело вздохнул, достал изогнутую курительную трубку, набил ее табаком и затянулся. «Вот скажи мне, Арт!» «Почему ты решил, что я собираюсь у тебя что-то отнять?» Глядя на проплывающие в небе облака, тихо и печально молвил гном. «Нет, я все понимаю. Знаем мы друг друга, конечно, недолго. Но какими своими действиями я навел тебя на мысль, что мне лучше не доверять, а?» Подземелье было сложным. «Устал. И ты с такой жаждой тянул ко мне свои руки. Вот я и подумал, что неопределенно помахал руками в воздухе я». «Да, я и забыл, что ты ночные разговоры не помнишь». «Ну, да ладно. Аула поклясся, что не причиню тебе вреда и не попытаюсь отобрать, выманить или еще каким нечестным способом завладеть принадлежащим тебе имуществом? А чего? Поможет? В смысле, самая крутая клятва у гномов?» «Я Дварф. И да, поможет. Так поможет, что если нарушу, то лучше сразу нарерол. «Ну, так что, клясться?» — уже хмуро бросил Тал. «Не надо!» — думал я долю секунды. «Мы же друзья!» — я протянул ему правую руку. «Мир?» «Мир!» — маленький кузнечный пресс сдавил мою ладонь. «Только мы еще не друзья. Мы пока собутыльники!» «И чую я, что когда ты мне покажешь, что у тебя в рюкзаке, станем еще деловыми партнерами. А вот потом, когда пройдет время, мы станем настоящими друзьями. Уж поверь старому мне, в жизни именно так и бывает!» Откровенно улыбался гном. «А сколько тебе?» — машинально спросил я. «Я тебе говорил. Я тебе много чего про мою жизнь рассказывал. Не буду я повторять». Тогда ночью оно как-то все в масть легло, мягко и непринужденно. Сейчас не так. Не хочу бередить я прошлое». Тал зло сплюнул. «Открывай сундук с сокровищами!» Совершенно другим голосом, снова превращаясь в рубаху парня, гном снова подпрыгнул. «Смотри», — открыл инвентарь и сделал его видимым для гнома. «Такс». «Концентрат, угу, вещь, конечно, дорогая, заоблачная, можно сказать, но встречается. Богатый ты уже. Дальше. Опа, еще концентрат. Везет. Что еще?» «Сущность забытого!» — гном поднял на меня глаза. «Я знал! Я верил!» — затряс поднятыми кулаками к небу Тал. И тут гном сделал невозможное. Я так думал до этого. Он сделал заднее сальто. Сходу прыжок, краткое зависание в воздухе, и вот он снова на ногах. Гномий паркур — это мощно. «Веришь ли ты в судьбу, как верю в нее я?» Похлопывая меня по плечу, гном прищурился. «Я так понимаю, эта штука тебе просто жизненно необходима!» Улыбаюсь во все свои 32. «Что, парень?» «Решил раздеть меня до Исподнего?» — улыбнулся в ответ гном. «Эх, Харт, да даже если я свои последние портки тебе отдам, у меня не хватит денег, чтобы рассчитаться с тобой. Сущность — настолько редкая вещь, что даже не всякий король. Да что там король? Не всякий император ею владеет!» «Сколько стоит? И цена ведь явно в Гаалх?» «Естественно!» А вот про цену я тебе не скажу. Не бывает их в свободной продаже. Давай ты мне расскажешь, что это за штука, а затем мы придумаем, как быть. Отдам сущность гному, решил сразу. Не за просто так, нет, конечно. Узнаю цену и стрессу стало немного. Мне нужна полная информация по игре. Она у него есть. Мне нужны гайды, советы старожилы. И что еще немаловажно, мне нужен друг. Если вкратце, то... Нет, не получится вкратце. Есть в мирах сфер боги, и их много. Пантеоны и пантеоны богов. Светлые, темные, серые, серо-буромалиновые. Порой пантеоны объединяют не один мир, а целый десяток. И не всегда боги мирно сосуществуют друг с другом. Вследствие чего гибнут, растворяясь в великом ничто. После каждого погибшего бога остается некая субстанция, обладающая колоссальными свойствами. Сущность забытого. Одним таким свойством является призыв Бога, там много условий и всего прочего, суть не в этом. Бога можно призвать того же самого, после которого осталась сущность, а можно выбрать другого, можно подарить императору, любому храму, любой стихии, заработав сразу максимально возможную репутацию и открывая для себя путь редких квестов и умопомрачительных наград. Много чего можно было сделать с доставшимся мне лутом, только вот гном хотел совсем иного. Он хотел использовать сущность вместо центрального артефакта в своем будущем творении. «Тал!» — осадил я разволновавшегося гнома. «Перестань махать руками!» «А?» Гном уставился на меня, перестав описывать, какой голем может у него получиться. «Ответь мне на один вопрос. Допустим, ты соберешь все ингредиенты, и у тебя вместе с ненайденным пока мастером получится создать это чудо, что ты сейчас мне описываешь». При условии, что мастер согласится, конечно. Что ты будешь с ним потом делать? Насколько я понимаю, он ведь будет равен богам по силам, и вся власть в твоих руках. Дальше продолжать суть вопроса? «Ну что ты вот за человек такой? Взял и все настроение испортил!» — нахмурился гном. «Это мечта, понимаешь?» Несбыточная мечта, к которой я иду уже довольно долго А теперь мечта превращается в план Во вполне реализуемую задачу И как к этому относиться, я не знаю И что я буду с ним делать, тоже не знаю Но мне это надо, очень надо Это заполняет мою душу, изгоняя из нее все остальное Гном опять закурил от «Отчего ты бежишь?» Вопрос родился сам собой «Вот не надо мне тут устраивать сеансы психоанализа. Нос не дорос еще, мозгоправ, блин!» Пробурчал гном. «Сюда, слушай!» Перешел на деловой тонтал. «Будущая тварюшка равный богам не будет. Не те там ритуалы. Да и без праны, какой бог! Так что от них подлянки ждать не стоит. Я бы даже сказал, они против не будут, а совсем наоборот!» «С чего это?» «А ты сам посуди!» Кормовая база-то у них одна, это я про их паству говорю. Пришел новый бог, оттянул какой-то процент, кому это понравится. Рынок давно поделен? Бывают, конечно, склоки между ними, куда без этого, но в целом да. про богов понял, а дальше императоры, короли и прочие властимущие. Вот тут расклад посложнее будет. Идеальный вариант вернуться с големом в клан. И проблем совсем не будет. Вздохнул гном. А чего так безрадостно? В клане практически одни неписи. Политика устоялась, казна множится, войны не ведутся. И буду я при своем големе пылиться на складе до скончания веков. А я хочу его в деле проверить. В войне поучаствовать на переднем крае, вламываясь в защиту врага, подавляя сопротивление. Да ты у нас тот еще адреналиновый наркоман, я улыбнулся. И чего надумал? «Да пока ничего. Вот когда выйду на финишную прямую, тогда и думать начну, а пока рано». «И все же, к какому решению склоняешься?» — давил я. «С моим кланом мне не по пути, это однозначно. Репутацию, конечно, попорчу, причем со всеми дварфами, но тут уж никуда не деться. Выберу империю из новых, экспансия, все дела, да и продам себя подороже. чего ты так сильно заинтересовался?» Тал внимательно посмотрел на меня и, догадавшись, задумался. «Я так понимаю, присоединение нас с Големом к твоей империи будет одним из пунктов нашего соглашения». «Именно так, Гноме, именно так». «Пока принципиальных возражений у меня нет». «Тебе это зачем?» «Да вот есть у меня подозрение, что мне это зачтется, как в материальном, так и в политическом плане». «Аристократ?» Тал задумался. «Виконт Артур Крус, к вашим услугам», — расшаркался я. «С землей?» — быстро спросил гном. «Если честно, то думаю, нет. Точно узнаю, когда до своей империи доберусь. А что? Если есть своя земля, на ней можно построить свой замок. Система сгенерирует деревушки, данжи, шахты и все прочее. Аристократы в сфере — это каста избранных». «Вот как? Мне срочно нужно ко двору императора. Дела срочно образовались». Задумчиво пробормотал я. «Успеешь еще? Куда тебе торопиться?» «Да это я так. Короче, Тал, давай перекусим. Набросаем в черне наш договор, и я пойду играть в политику». «Добро!» Согласование деталей затянулось на три часа. Все, что мог, я впихнул в договор. В итоге мы пожали друг другу руки и довольные собой разошлись. Тал на выход, а я к маяку. Раздел «Дипломатическая почта. Отправить письмо» не абы кому, а самому императору, Улетело за секунду. А вот ответа мне пришлось ждать еще часа два. В своем письме я обставил все как случайное событие. Так, мол, и так. Встретился мне по пути гном один, ведомый желанием создать чудо-голема. Ресурсами обладает, делу обучен, создавать собирается не один, а с известным мастером. Вписал имя, может, кто и знает». После создания голема есть вероятность, что гном будет искать себе подходящую империю и так далее и тому подобное. Ответ пришел системным сообщением. Получено задание. Особое фракционное. Поднятие обороноспособности новой родины. Шаг 1. Довести Дварфа Телависа к мастеру Кирку. Награда. Повышение репутации с империей Велатрас. Вариативно. Шаг 2: Создание работоспособного голема. Награда. Повышение репутации с империей Велатрес. Вариативно. Шаг 3. Дварф Телавис должен стать подданным империи Велатрес. Награда. Повышение репутации с империей Велатрес. Титул графа империи Велатрес. Вариативно. Улучшение профессии дипломат. Характеристика харизма увеличена на две единицы. Вот и случилось то, чего я ожидал. Перспективы, нарисованные Талом, манили и звали, шепча всякую ерунду. Про и право первой ночи. Феодал звучит странно для меня, по крайней мере, но я не откажусь. Чем больше я об этом думал, тем больше эта мысль мне нравилась. Вот прямо хочу замок, и личную гвардию, и башню магов, и кучу фавориток, и самое главное — трон. Сидеть на возвышении, взирая на подданных, вершить судьбы. Что-то меня не туда занесло. До этого момента еще далеко, и чтобы он настал быстрее, надо приложить усилия. Надо — приложим. — О чем задумался, Клыкастик? Дружеский тычок под ребра, отвернувшегося тала, вернул меня в действительность. — Знаешь уже? А чего раньше не спросил? — А чего спрашивать? — Раз сам не говоришь, значит, так надо. — А сейчас тогда чего заостряешь на этом? — удивился я. — Следую букве договора. Сарделька указательного пальца гнома указала в небо. «Открывай информацию, будем смотреть, где ты напортачить сумел. И как тебе дальше развиваться?» «Смотри, гномя, смотри». Я внутренне усмехнулся, открывая информацию. да После изучения моих характеристик и параметров, гном сильно задумался. «Первые игроки новой планеты, они всегда необычны. Но ты совсем уникум. Такой расклад только у наместников должен быть». Последняя фраза гнома заставила меня встрепенуться. «Тал, а ты не слишком много знаешь? Для среднестатистического дварфа я имею в виду». «А кто тебе сказал, что я среднестатистический? Имеющий уши да услышит, имеющий мозг да подумает?» Гном снова задумался. «Кто ты, Арт? Не может быть таких заклинаний у тебя, это уровень архимагов». «Не все, конечно, заклинания у тебя такие. Есть, на которые без слез ты не взглянешь. Но опять-таки, заклинания есть, а школы нет. Так не бывает». «А ты уверен, что это нужная для тебя информация?» «Насколько я понимаю ситуацию, мы теперь с тобой надолго вместе. Кваст получил?» «Получил», — кивнул сам себе гном, считав моторику моего лица. «Не зная всего, я билд не построил. «Уникальный, только под тебя не построю. Общий могу, намного выше уровнем, чем в тех же самых гайдах пишут, но не уникальный. В общем, сам решай». «Наместник я будущий», — признался я. «Вот теперь совсем странно стало. Если это действительно так, то ты об этом знать не должен. А если знаешь, то зачем вообще что-то планируешь? Вывод». Вы нашли, как обойти блокировки? Или ты выступаешь добровольцем? Немного подумав, гном спросил. Процедура, когда? А вот теперь уже я спрошу, кто ты, Тал? Это ведь секреты государственного уровня? Поначалу так, конечно. Но ты забываешь, мой мир играет в сферу достаточно долго, а некоторые секреты после определенного промежутка времени и не секреты вовсе. И все же... Я был первым. Не спрашивай, что произошло и почему. Все вот так вот. Не надо. Придет время, поговорим. Значит так, лови приглашение в группу. Я нажал на пиктограмму и принял группу, открывая информацию о Талависе. Интересно, как развиваются знающие люди. Потом насмотришься, оборвал меня гном. Я на выход. Смоделируй твой путь развития. Ты пока походи, поброди... «Общее направление — к месту выхода драконы на берег. Только близко не подходи». «А мои мысли по поводу моего развития ты послушать не хочешь?» — вставил я свои пять копеек. «Нет. Моя модель будет вариативна. Вот как построю, потом уже вместе подумаем. Еще вопросы есть?» «Если ты не сильно торопишься, то да. Давай только в темпе». «Можешь что-то посоветовать при поднятии всех видов защит, для меня и для питомца?» «Несущественный вопрос, это все будет учтено в построенной мною модели. Дальше!» «У меня есть вопрос, только он может показаться несколько личным. Ты только не подумай ничего такого, может, я просто не знаю чего-либо, мне просто интересно. Ты всегда такой!» Вокруг да около, ходящие или только по великим праздникам. Рещи нужно быть и напористей. Меньше соплей, больше стали. Ну, чего молчим? Вопрос давай уже. У тебя всего пятнадцатый уровень. Это ведь мало? Я понимаю, реролл, но все же с твоими познаниями это как-то маловато. Мало? Но ты ведь сам понимаешь, что развитие персонажа завязано не только на уровень. Если судить по характеристикам, я где-то уровней на 10 выше. «Но это еще так. Цветочки. Практически все свое время я тратил на развитие своих талантов и профессий. На рунную магию уходит непростительно много времени, но оно того стоит. Ты уж мне поверь!» Улыбка гнома была очень самодовольной. «Теперь настала пора набрать десяток другой уровней и можно продолжить учебу. Правила, будь они неладны!» «Ты ведь понял, что законы игры очень близки к физике реального мира?» После моего кивка гном продолжил. «Так вот, характеристики, по крайней мере, силовые, они не просто цифры. Взять ту же ловкость, она ведь на магов тоже влияет. С каждой единицей ловкости уменьшается время каста заклинания. Но это так, общеизвестные истины. Так вот, допустим, у игрока ловкость 50 единиц». Что это значит в сухих цифрах? Что скорость передвижения у него возросла на 5%, а скорость боя на 2,5%? Казалось бы, пустяк, что такое 2,5%? Их даже не заметить. Согласен, только вот тут процентик, там парочка, да плюс модификатор, какой в итоге персонаж становится быстрее тебя, и причем заметно быстрее. Гном отбежал на 40 метров. «Стреляешь по мне пульсарами, только ими, понял?» «Понял», протягивая руки и выпуская наружу шары огня, отозвался я. Выпускал не дуплетом, а с маленькой задержкой. Сначала с правой руки, а через секунду с левой. Гном от пульсаров просто увернулся, шаг в сторону, шаг в другую. «У твоих пульсаров скорость низкая, даже меньше, чем у летящей стрелы. Вот от огненных стрел я бы не ушел». Подходя, закончил гном. «Не забывай, всегда есть те, кто быстрее тебя. Силы не панацея. Все, я ушел». Оставшись один, почесал макушку и глубокомысленно произнес. «И чего теперь? Ловкость качать, что ли?» «Думает пусть гном. Посмотрим, что он там надумает, и решим, надо оно нам или нет. А сейчас вперед на поиск мобов». Призвал Баста и зашагал в сторону леса Активировал скрытность и тенью заскользил по лесу Именно тенью, и именно заскользил При активном навыке скрытность, тело обволакивала серая дымка, скрываемое движение А завышенный показатель ловкости позволял продвигаться без отвлечения на всевозможные неудобства Ямы, неровности, сучки Все, что раньше доставляло массу неудобств, теперь превратилось во что-то незаметное Скорость движения возросла и мне приходилось ждать питомца Баст сопел, порыкивал и с упорством носорога пер ледоколом по лесу Через 15 минут встретили первого моба Молодой кабанчик, мирно спешащий по своим делам Извини, бекончик, но ты мне нужен Дубль пульсаров и 12-уровневый хряк ушел на верхние планы Неспортивно Прилетела системка о победе в бою и начислении опыта, а с ней еще одна, только вот просмотреть ее я не успел. «Зря я жаловался. Судьба не любит нытиков». Кармический ответ прилетел мгновенно. С ближайшей ветки на меня с громким мяв спрыгнула рысь. «Откуда она там взялась?» Может, просто по своим делам двигалась, и я попал в ее агрозону. Может, охотилась на кабанчика, которого я завалил. Сейчас не угадаешь. Да и не важно это. Важно другое. Я увернулся от первой атаки. Поймав глазом смазанную тень, летящую ко мне сверху, я инстинктивно прыгнул в другую сторону. Перекатился и, вскакивая, влепил свои любимые пульсары по недовольному кошаку. Промазал оба раза». От следующего прыжка рыси я не увернулся, принял удар на грудь, и мы покатились по траве клубком переплетенных тел. Закрыв глаза и прижав подбородок к груди, схватил за шкуру животное, сразу активировав стрелы. Вспышка огня и лапы, дравшие мою спину, бессильно разжались. Грудная клетка рыси была разворочена и представляла собой страшное зрелище. Пропекшаяся кровь, черные, угольные куски мяса и запах паленой шерсти. Откатившись от трупа, встал на ноги. Подбежавший баст попытался облизать мое кровавое лицо. «Занимательно», — задумчиво пробормотал я, копаясь в логах. «Пятнадцатый уровень. Один на один, и я ее сделал. Ха! Да у меня практически половина хитпоинтов еще осталось. А если под удары не подставляться, то совсем все хорошо будет. Басту ловкости накинуть при следующем взятии уровня за рысью-то он не успел». Посмотрим, что за новая системка. Повышение уровня сосредоточения. Текущее значение 52 из 100. Один моб, одна единица. Мало. Но ну вот не тянет меня кусать всякую живность для усиленного значения. И так наберу недостающие единицы. А дальше шли тренировки. Мобы даже на 5 уровней выше меня ложились с двух стрел. Правда, маны после этого у меня почти не оставалось. Буквально на пару-тройку пульсаров и все. Разница между пульсаром и стрелой стала явно заметна. Если крупногабаритные животные неслись прямо и не сворачивая, то те же рыси постоянно уклонялись и попасть в них с пульсара я не мог. А вот от стрела они погибали практически всегда. Сложно уклониться от летящего со скоростью 600 метров в секунду снаряда. Одна только проблема – прицеливание. 80 метров дистанция поражения, дальше промах с 90% вероятностью. Финалом для своей тренировки я выбрал матерого медведя 21 уровня. Выбрал бы и кого повыше уровнем, но не нашел. Медленно приблизился к медведю под скрытностью и, молясь всем известным мне богам, чтобы не промазать, напитал стрелу огня до краев и выстрелил. Ярко светящейся красной молнии стрела за долю секунды преодолела 70 метров и вонзилась в спину медведя. Кумулятивный эффект пробития впечатлял. Неприродная защита от магии огня, ни что бы то ни было не спасли медведя. Веер кровавых брызг и требухи разлетелся далеко в стороны. Входное отверстие с кулак величиной и просто огромное выходное. Не совсем, конечно, физика реала, но похоже. В идеале выходное отверстие должно было быть не намного больше входного. Но тогда как отобразить урон? Ведь от маленького отверстия такой мастодонт даже не покачнулся бы. Вот и прибавили к кумулятивному свойству еще и экспансивное. Экспансивный снаряд калибра 122 мм, огненный Дум-Дум, прошу любить и жаловать. Шок и трепет. Мокрые портки заказывали? Нет? Тогда мы идем к вам. Я — сила. А когда я заглянул в логи, я понял, что эта сила совсем немала. Больше трех тысяч единиц урона. Правда, ограничение есть одно. В сутки я могу нанести всего два удара подряд. Но, думаю, с нормальными эликсирами я это ограничение обойду. Дальше до берега реки шли походным маршем, вынося всю живность, которая встречалась по пути. И вот я снова на берегу и снова вечер. Еле заметный всплеск волн, и я на максимальной скорости устремляюсь к лесу. Прыжок на выбранную мной сосну поднялся на самый верх успел. Выход драконы на берег впечатлял. Многотонное, гибкое тело скользило по песку, вызывая чувство собственной ущербности. И эту красоту я собрался убить. А что делать? Не оставлять же такую кучу опыта и лута. Отследив направление движения морской царицы, с чувством выполненного долга слез с дерева. Дошел до маяка и нажал кнопку выхода. На сегодня все. Вылез из капсулы, прогнав перед этим по телу волну энергии, заказал ужин, сел напротив визора и погрузился в мир синематографа. Вернее, хотел погрузиться, просматривая маленькие ролики, рекламирующие тот или иной фильм или сериал, никак не мог выбрать. В одном мне нравилось одно, в другом — другое, вот, наконец, фильм найден. Только вот я уже поел, а лежать и просто так тратить время на фильм для меня стало неприемлемо вздохнул и сделал то, что должен был сделать еще вчера. Мне снова разрешили сделать звонок. Набрал номер мамы и, дождавшись ответа, радостно поприветствовал ее. «Как ты, младший?» Пристально оценивающий взгляд пробежался по моему телу, срисовал мимику лица и остановился на глазах. Вместо ответа я задрал штанину и показал мою новую ногу. «Ты даже не представляешь, как я рада!» Немного раскосые глаза мамы засветились счастьем. «Я первая узнала. Не говори, это я так. У тебя звонки ограничены, конечно, первое. Потом всем расскажу. Что еще нового? Все играешь?» «Понемногу. Сама как? Как отец?» «У нас все по-старому, в отпуск собираемся, только не определились еще куда. Я хочу пальмы и океан, а папа все меня тянет в тайгу. Мало ему работы, так он еще и отпуск там провести хочет» так проведите отпуск с пользой. Помнишь, отец все задумывался о покупке острова. Там и пальмы, и океан, и ему заняться будет чем. Дом построит, дайвингом займется. Вам уже отдыхать пора. Хватит работать. Я нес откровенную чушь. Это все мечты. Там кредиты такие брать надо, что еще лет двадцать работать придется. Ни на секунду, не сбившись с плавности беседы, мама продолжала разговор. Не хочешь бросать работу, так не бросай. Ты ведь прекрасно и удаленно работать можешь. «А по поводу острова ты все же подумай. Классная идея!» «Ну, не знаю. Подумаю». Все оставшееся время мы просто болтали. Когда закончился разговор, я сразу лег спать, искренне надеясь, что на семейном совете, экстренно собравшемся после нашего с мамой разговора, они меня послушают. Я открытым текстом объяснил, нужно покупать недвижимость. Почти открытым. Такая вот у нас семья – разведчики и контрразведчики. Мама – даже штатный аналитик особого отдела при одной правительственной структуре. Но это все строго секретно. Я, улыбаясь, заснул. Утро, зарядка, завтрак и отчеты. Смена моей расы не прошла незамечена? Что? Как? И почему? И еще меня попросили укусить кого-нибудь в целях эксперимента. Передается ли эффект дампиризма как вампиризм? На что я ожидаемо спросил, с чего они взяли, что игрок-вампир может заразить вампиризмом кого-то другого. Мне прочли многовариантную теорию о вампирах, которую дополнит мой эксперимент. Сказал, что подумаю. Сказал с четким осознанием того, что заниматься этим не буду. Только вот чем больше я над этим думал, тем самому становилось интересней». Понятно, что такими делами могут заниматься, если и могут только НПС. Но что, если к этому применить мою палочку-выручалочку? Какой эффект может возникнуть? Исследователь и экспериментатор в моей душе рвал и металл, требуя отловить живого человечка и воткнуть в него свои клыки. Вход и радостный окрик Талависа. «Приветствую, мой дорогой друг! Как ваше ничего?» «И я рад тебя видеть», — составил модель. «Не совсем». Радость гнома поутихла. «Проблемы возникли. Понимаешь, у всех рас есть свои сильные и слабые стороны. Опираясь на них и зная класс игрока, можно вывести практически идеальный путь прокачки персонажа. Заковыка сфер в том, что рас и классов великое множество, но это, по сути, не проблема». «Есть специальные библиотеки, где за деньги или услуги можно получить ответы». «Попросил я кое-кого. Сгоняли они в одну такую библиотеку, только вот ответа им не дали. И это довольно-таки странно. Репутация просящих была максимальной, как и личностное к ним отношение. Это говорит только об одном. Твоя новая раса слишком малочисленна на этой планете. Меньше ста единиц». «И что с того?» «Я не знаю ни про твоих учителей, ничем тебе повышать ранг расы. Я даже твоих умений не знаю», — развел руки в стороны гном. «Так и что с того? Качай меня как мага, и все». Не понял я суть проблемы. «Нельзя так, Артур. Ты ведь хочешь себя универсалом сделать? А маг это далеко не универсал. Не одиночка он. Сильный дамагер, это да» но он боец второго эшелона, понимаешь? И твой питомец картину не исправит, это если в целом. Можно предположить, что умение и общее повышение твоих характеристик при переходе на следующий ранг дампера будет такого же направления, как и прежде. С таким допущением можно работать, только вот я два десятка раз тебе сходу могу назвать, у которых дальнейшее развитие сильно отличалось от начального. Усредненный вариант — «Пока, по крайней мере. Но одно я могу тебе сказать точно. С расой тебе повезло. Чем меньше представителей данного вида на планете, тем они круче. Потенциально, конечно. Откуда у тебя репутация с монахами Аша?» — резко переменил тему разговора гном. И начался долгий разговор с пояснениями и уточнениями, итогом которого стал план. «Странный и местами нелогичный, но мне понравился». «Готов?» – переспросил меня гном. Начали. Я ушел вскрыт. Тал махнул рукой и в воздухе материализовался один из стройки големов-телохранителей гнома. Наивысшее творение, сплав многих технологий и прочее, и прочее. Не тупая болванка. Нет. Самообучаемый псевдоинтеллект на основе одного из духов верхнего мира, отловленного и лишенного своей воли. Выглядел голем как человек, укутанный в черную кожаную одежду, что-то на манер ассасинов и ниндзя. За спиной виднелись два меча, на поясе был укреплен патронтаж с непонятным содержимым. В свойствах голема была только одна строка. «Голем, уровень 30» и больше ничего. «Не убивать, свести хитпоинты к минимуму, обездвижить, снижение мощности до 10% от номинала». Отдал команду гном, и голем растворился в воздухе. Находясь от них в двадцати метрах, я не мог поверить своим глазам. Голем — вскрытие. И как мне с ним сражаться? Больше ни о чем я подумать не успел. Откуда-то сбоку прилетел таранный удар в шею. Ни моя природная защита, ни активированный щит мага на полную мощность меня не спасли. Вспышка света, и я потерял сознание. «Начнем разбор полетов!» Устроившись в кресле, откуда только взял, гном попыхивал трубкой. «Итак, даже при снижении мощности на 90% моего голема ты проиграл учебный поединок». «Ты не говорил, что у него будет скрыт», — потирая шею, отозвался я. «Естественно», — ухмыльнулся гном. «Ты думаешь, у тебя все бои будут происходить на твоих условиях?» «С показательной поркой закончили». Я поднялся на ноги. «Продолжаем тренировку». На этот раз голем вскрыт не уходил, и в этот раз я успел заметить, чем он меня приголубил — металлический шар на тонкой цепи. Заметить — да, а вот увернуться нет, вспышкой я снова в ауте. — Ты еще не до конца освоился со своим телом, — вынес вердикт гном. — Без этого продолжать тренировки бессмысленно. Еще день-два, и ты придешь в оптимум. — Из-за чего это происходит? Почему адаптация столь медленная? А кто его знает? Иск ины так накрутили, но спешу тебя уверить. Так будет всего лишь раз. Почему? Если я качну еще ловкости и силы, мне не надо будет снова к ним привыкать? Именно представь себе, твой пульсар, скорость всего 90 метров в секунду. Эта цифра нормаль. Коэффициент, выведенный для усредненного десятиуровневого игрока. «Для игроков меньшего уровня, как и мобов, имеющийся коэффициент ниже, скорость будет казаться выше. Так же и в обратную сторону. Для топов же твой пульсар будет медленно летящим солнышком, который они пешком раз двадцать обойдут, пока он летит до цели». «А для меня они, соответственно, будут мельтешащим пятном перед глазами?» Тал кивнул, соглашаясь. «А как это все учитывается? Разница в скоростях там и все прочее?» Я точно знаю, что Искины могут разгонять мозг подключенного в десятки раз. Точную цифру никто не знает, разве что топы. Из какого уровня начинается граница, после которой ты уже топ-игрок? Сорок? Сто? Принято считать, что с двухсотого. От планеты к планете варьируется цифра. У нас насколько сильно прокачаны игроки? Тема меня заинтересовала. Я из но это практически сказочные персонажи. С чего такая заинтересованность? В топо собрался, ухмыльнулся Тал. Ага, а почему на тебе метка отступника и предатель рода? Резко поменял я тему. Все тебе скажи, да расскажи, включил режим бурчания гном. Вдоволь по моим статам полазил. Это закрытая информация, и хватит об этом. Тал, кряхтя поднялся. «Пошли гнездо искать!» Упирать на продолжение разговора не стал. «Время придет, расскажет. Не расскажет, сам узнаю». След речной драконы был четкий, не при ее габаритах тихой тенью продвигаться по лесу. Сломанные деревья, выдранные с корнем кустарники и взрыхленный грунт от 40 сантиметровых когтей. Кладку нашли через полчаса, искусственно сложенный бурелом, центром которого была сфера диаметром в 10 метров. Светло-синяя сфера с прожилками мутно-зеленого, защитный купол, как пояснил гном. «И как мы ее проломим?» Смотря как быстро восстанавливается прочность от удара моего пульсара, поинтересовался я. «У нее прочности миллион, и регенерация бешеная». «Да так, есть одна задумка» говорясь в мешке, гном деловито насвистывал фривольную песенку. «Да где же она?» «А, вот!» На свет появился белесый кристалл размером с футбольный мяч. Возьми в руки!» Гном протянул мне кристалл, и я просмотрел его свойства. «Накопитель маны. Тип артефакт. Емкость 10 миллионов единиц. Прочность 100 миллионов из 100 миллионов». «Это мне?» «Первый взнос за сущность?» — в голове проносились видения от применения артефакта. Руины вместо крепости врагов, армии, сметенные одним моновением пальца, драконы вместо цепных псов. «Нет, это для голема, а тебе это поможет вскрыть вот эту скорлупу!» — Тал ткнул пальцем в защитный пузырь. «Но не сегодня. Уже вечер, дракона скоро придет!» Отдалились на некоторое расстояние и расположились лагерем. Гном готовил поздний ужин, от которого одуряюще пахло, а я, по совету гнома, разрабатывал мелкую моторику рук. Как объяснил Талавис, это должно было ускорить привыкание к моему усиленному телу. «Ешь!» — протянул мне похлебку гном. Когда взор заполонили системные сообщения от наложенных бафов от еды, я вскинулся. «Не лучше ли их приберечь на время боя?» «Не учи отца брашку ставить!» «Сегодняшняя еда — первая цепочка из многих. Ладно, я на выход. Завтра, чтобы не опаздывал». Оставшись один, лег на мягкую траву и призадумался. «Жить хорошо. Вот решу проблему с нанитами, заработаю в игре денег и...» На этом мысль застоприлась. «Куплю дом, заведу семью. Отклика в душе сия мысль не вызвала. Вернее, ей мешала другая мысль. Я так уверен в положительном исходе будущего мероприятия, что даже мысли не допускаю, что что-то пойдет не так. Правильно ли это? Все возможно, только вот игры с хаосом никогда ничем хорошим не заканчивались. Установлен третий маяк. Установлен четвертый маяк. Установлен пятый маяк. Доступны новые возможности. Для просмотра активируйте интерфейс маяка. Внимание! Империя Велотрес обрела свой новый дом, материк Айнур.